Семейство сиреновое. Это семейство не займет много места в нашем параде. Во-первых, потому что очень малочисленно, состоит всего из трех видов – карликового, полосатого или грязевого и большого сирена. Во-вторых, потому что о них до сих пор ученым очень мало известно. Но все-таки обойти это семейство нельзя, не так-то уж много земноводных, достигающих почти метров в длину. Правда такова длина лишь большого сирена. Карликовый достигает 35 см, а грязевой 15-20 см. Сирены интересны ещё и тем, что имеют только две передние ноги, задних у них нет. Впрочем, они им и не очень-то нужны. Сирены всю жизнь проводят в воде, дышат они и жабрами, и лёгкими, поднимаясь для этого на поверхность и заглатывая воздух большими порциями. Многие учёные считают сирен личинками, точнее, неотениическими личинками неизвестных саламандр. Они полностью утратили способность к метаморфозу в природе. До сих пор не удалось добиться этого и в лабораториях. И людям так и неизвестно, как должны выглядеть взрослые формы этих животных. Семейство Протеи. Испокон веков жители горных и приморских областей, входящих теперь в состав Югославии, считали, что если начинаются сильные дожди, если разливаются реки и происходят другие стихийные бедствия, это рассердился дракон Олм. И чем сильнее он сердится, тем сильнее дожди и наводнения. В 1791 году дракон, видимо, был особенно разгневан. потому что разбушевавшаяся стихия натворила много бед. И естественно, что когда разнёсся слух о поимке страшного дракона, взглянуть на него пришло много людей. Дракон Ольм действительно был страшным, безглазым, бесцветным, с маленькими ножками, щучей головой и большими жабрами. Вот только величиной подкачал дракон. Его змееподобное тельце было не больше 20 см в длину. К тому же, все эти крыбакам попалось несколько драконов. А по существовавшим поверьям, ольм единственный повелитель многочисленных подземных пещер и рек крайны Далмации, Герцеговины. Местные жители решили сжечь опасные и зловредные существа. Но нашёлся разумный человек, который предложил посадить драконов в бочку с водой и отправить знающим людям. Так учёным стало известно животное, получившее впоследствии название протей. Легенда о всесильном драконе Ольме была развеяна, но сам дракон оказался существом настолько загадочным, что до сих пор многие знаки вопроса рядом с его именем не сняты. Ну, то, что у протея маленькие и слабые ноги, понятно. На сушу он почти не бывает, и ноги ему не очень-то нужны. То, что у него крошечные, к тому же спрятанные под кожей, и поэтому практически бездействующие глазки, тоже особенно никого не удивило. Живёт это существо в вечном мраке, в пещерах или подземных реках. И зрение для него не имеет никакого значения. Видимо, поэтому и окраска дракона не играет никакой роли. Что же касается красноватого оттенка кожи, то он зависит от близко расположенных по поверхности кровеносных сосудов. Кстати, это тоже довольно любопытная черта у протеев. Они имеют и жабры, и лёгкие, и благодаря такому расположению сосудов могут дышать кожей. Однако и лёгкие, и жабры протеев, видимо, недостаточно развиты, и по отдельности не могут обеспечить животное необходимым количеством кислорода. Вынутый из воды протей быстро погибает. Но и в воде, лишённый возможности время от времени подниматься на поверхность, тоже долго не выдерживает. Это всё уже известно. А вот как размножается протей? Лет через 100 после поимки дракона Ольма было выяснено, что он откладывает яйца. А ещё через 2 десятилетия доказано: протей рождает двух именно двух живых детёнышей. Но ведь такого в природе не бывает: животное либо откладывает яйца, либо рождает живых детёнышей. Протей оказался исключением из этого правила. В 1912 году австрийский учёный Камерер доказал: если температура воды ниже 15 градусов, протеи откладывают яйца. Если выше, рождают живых детенышей. На этом можно было бы и закончить исследование. Но вот совсем недавно французы захотели проверить, так ли уж прав Камерер. И убедились, не прав. По их мнению, не температура играет роль в размножении протеев, а что-то другое. Что же, это пока неизвестно. Более двухсот лет изучают люди протеев, но многое еще не ясно. Например, некоторые учёные считают, что протея неотиническая личинка каких-то древних вымерших саламандр. Но каких? Почему они утратили способность к метаморфозу? Почему взрослые животные давно перестали существовать на земле, а их личинки остались? Других учёных интересуют органы чувств протея. Глазами он не пользуется. но быстро и безошибочно находит еду, когда её бросают в аквариум. Что это, обоняние, особое осязание? А как объяснить такое явление? Слепой протей альбинос начинает менять окраску, темнеет, если его держать на свету. Опыты показали, что за 3 года он становится совсем чёрным и светлеет, если его поместить снова в темноту. Может быть, он имеет какое-то особое Кожное зрение. Некоторые учёные заняты вопросами поведения протеев, в частности выясняют, что означают довольно громкие звуки, которые издают эти животные. Наконец, нет ещё окончательного ответа, почему протей живёт только в очень ограниченном районе Европы и не имеет тут никаких родственников. В Европе всего один вид европейский протей, он же знаменитый дракон Ольм. Зато у него есть родственники в западном полушарии. В Америке известны пять видов протея. В отличие от европейского, они крупнее, до 35 сантиметров, не такие немощные и бледные, не боятся света, поэтому живут в прозрачных, чистых озерах, хотя и предпочитают днем отсиживаться в укрытиях. У них маленькие, но хорошо заметные и довольно крепкие ноги. Семейство настоящие саламандры. У этого существа зелёные волосы и человеческий нос, звериные зубы и большие жабры за ушами, длинные грубые руки, а вместо ног хвост, как у дельфина. Оно постоянно держит в руках раковину, и трубя в неё, поднимает бурю на море. Оно нападает на людей и животных. сражается с себе подобными чудовищами, топит корабли. Это тритон, один из отрицательных персонажей греческой мифологии. И совершенно непонятно, почему тритоном, именем мифического чудища, назвали симпатичное и безобидное животное. Разве только потому, что мифологический тритон и тритон-амфибия связаны с водой? Но и тут сравнения не очень точные. Третоны у древних греков постоянно жили в воде, на дне моря, во дворце бога моря Посейдона и прислуживали ему. А настоящие третоны лишь 1-3 месяца проводят в воде, всё же остальное время на суше. Третоны животные очень распространённые. Учёные считают, что наш обыкновенный тритон по численности лишь немногим уступает травяной и остромордой лягушкам. Только лягушек увидеть очень просто, они прыгают где хотят и когда хотят. Тритоны же днём сидят в укрытии и выползают лишь ночью. Но разглядеть их небольших, сантиметров 8-9, да ещё бурых или тёмно-оливковых на фоне земли Пожухлые травы и прошлогодние листья просто невозможно. Весной или в начале лета они приходят в водоёмы. Иногда для этого совершают довольно длительные путешествия и начинают весенние игры, плавают парочками или группками. В это время их увидеть несложно. Тритоны очень красивые. в своём брачном весеннем наряде с высокими гребнями, которые у одних тянутся от затылка до кончика хвоста, у других только до его основания. По величине и красоте гребня, да ещё по величине самих тритонов, можно отличить гребеньчитого от обыкновенного. У обыкновенного гребень и больше, и красивее. Зато через некоторое время у обыкновенного тритона это украшение исчезнет. а у гребенчитого останется. У обоих жизни гребенчатых и обыкновенных тритонов в основном схож: и тот и другой весеннее и часть летних месяцев проводят в воде, а остальное время на суше. Оба ночные животные, не любят света, солнца, не выносят жары. И тот и другой с наступлением холодов отправляется на зимовку. Правда гребенчтый менее чувствителен к холодам и может отправиться на зимовку позже. Оба вида предпочитают селиться в лесистых местах, хотя гребенчтo третона можно изредка встретить и на открытых равнинах. Зато обыкновенный третон, в отличие от гребенчтo, может менять окраску, становиться то более тёмным, то более светлым. Правда, нашему обыкновенному третону В этом отношении далеко от американского зеленоватого. Тот меняет не только окраску, но и строение кожи. На суше она у него пористая, ячеистая, а в воде становится гладкой. Изменения эти так велики, что учёные долгое время принимали найденных в воде и на суше тритонов за представителей разных видов. Жизнь всех тритонов, а их примерно 20 видов, в принципе схожа. Икру они откладывают в воде. В воде же развиваются их личинки. Личинки, как и взрослые, хищники, питаются насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Отличаются тритоны размерами и местами обитания. Одни живут в горах, другие в лесах, третьи легко селятся на открытых пространствах, хотя почти все предпочитают затенённость и не любят прямых солнечных лучей. Есть у них и другие сходные и отличительные черты. Но почти у каждого имеется какое-то очень характерное отличие. Например, альпийский, а особенно малоазиатский тритон славится своей красотой, своей удивительной расцветкой. Нетеносный или перепончатый тритон отличается от своих родственников длинным, нетевидным отростком на притупленном конце хвоста. и плавательными перепонками между пальцами ног, что совсем не характерно для тритонов. Иглистые или ребристые тритоны ещё более оригинален. Во-первых, он имеет 56 позвонков, во-вторых, концы его длинных и острых рёбер, прорвав кожу, выступают наружу. Однако это не патология, а норма для тритона. Концы рёбер торчат из центра боковых бородавочек, Причём расположен так точно, что считать это случайным проколом нельзя. Карпатский тритон характерен тем, что у него никогда, даже в брачный период, не бывает гребня. Тритоны наиболее распространённые и наиболее полезные, так как истребляют множество насекомых представители семейства. Однако названо семейство по имени других его представителей саламандр. Саламандра так холодна, что от прикосновения её, как ото льда, гаснет огонь. Между всеми ядовитыми животными саламандра самая злобредная. Другие животные ранят только отдельных людей и не убивают многих за раз. Саламандра же может уничтожить целый народ, если только люди не остерегутся. Когда она ползёт на дерево, то отравляет все плоды, и кто их поест, умирает как от сильного холода. Даже если она тронет лапой доску, на которой месит тесто, то хлеб, испечённый из этого теста, бывает отравлен. Если она упадёт в колодец, то вода делается ядовитой. Так писал о саламандре Плиний. Правда, способность её гасить огонь он подвергал сомнению. но во всём остальном не сомневался. И это была не собственная точка зрения Плиния, и даже не мнение напуганных необычным видом этого животного отдельных людей. В древнем Риме существовал закон, по которому человек, давший съесть другому человеку кусочек мяса саламандры, считался отравителем и карался смертью. Представление о ядовитости саламандры жило очень долго. А в средние века на саламандр обратили внимание алхимики. Почему-то они решили, что в поисках волшебного камня им очень помогут саламандры, и проделывали с этими животными разные манипуляции. Жгли, толкли, заливали различными препаратами и вываривали вместе со всякими снадобьями. Кое-где и сейчас еще живет дурная слава саламандр. А между тем саламандры это тоже тритоны. Во всяком случае и в строении, и в образе жизни у них много общего. Например, и те и другие имеют на верхних и нижних челюстях зубы. У саламандр, как и у тритонов, есть веки. Личинки и тех и других развиваются в воде. И те и другие не выносят сухости, света, прямых солнечных лучей. Однако у них и различий много. Саламандры меньше связаны с водой. проводит в ней меньше времени. Кавказская, очковая, лузитанская саламандры входят в воду лишь для того, чтобы отложить в ней икринки. Правда, кавказская любит и полежать на мелководье, но в основном всё-таки живёт на суше. Эти саламандры скорее похожи на ящериц. Они быстро бегают, хорошо прыгают и лазают, а кавказская при необходимости даже отбрасывает хвост. Кстати, кавказская саламандра эндемик живёт только в западном Закавказье и немногих прилегающих к нему районов Малой Азии. Интересно, что эти саламандры, как, кстати, и другие наземные представители хвостатых амфибий, не хватают добычу зубами, подобно водным, а стреляют клейкими языками и втаскивают пойманных насекомых в рот. Наиболее распространенная и, пожалуй, самая крупная, до 30 сантиметров, пятнистая или огненная саламандра, она не так проворна, как другие, очень боится сухости, поэтому днем выбирается из убежища только в ненастную погоду, за что получила на Карпатах прозвище «дождевая ящерица». Однако, несмотря на свою зависимость от влаги, в воде она проводит тоже немного времени. Лишь в период брачных игр и рождение потомства, и то не всегда. Огненная саламандра не откладывает икру, а рождает детишек. Зародыши развиваются в теле матери, и в воду попадают почти полностью оформившиеся личинки. Обычно у пятнистой или огненной саламандры их бывает 50-70. Похожие на огненную... Но значительно стройнее и меньше альпийская или чёрная саламандра, тоже жевородок. Она рождает двух детёнышей. Яйца у неё гораздо больше, но лишь в двух развиваются зародыши, остальные сливаются в общую массу, и этой массой питаются находящиеся в теле матери личинки. Развитие длится до 10 месяцев, и в воду личинки попадают уже совершенно взрослыми. Мы уже говорили, что живорождение связано с суровыми условиями обитания. Именно в таких условиях находится черная саламандра. Она живет в Альпах, часто на высоте двух-трех тысяч метров. А личинки ее попадают в ледяную воду высокогорных водоемов. Кстати, выжить в таких условиях трудно не только личинкам, но и взрослым саламандрам. И вот у черной саламандры выработалась очень любопытная особенность. способность к терморегуляции. В клетках кожи у неё находится чёрный пигмент. Когда саламандра начинает мёрзнуть, клетки кожи растягиваются, и благодаря этому чёрному пигменту саламандра темнеет. Тёмная же поверхность, как известно, лучше поглощает солнечные лучи. Когда температура тела повышается, клетки сокращаются, пигмент становится менее заметен. И саламандра светлеет. Это свойство спасает её не только от охлаждения, но и от перегрева. Семейство безлёгочные саламандры. Так как семейство это очень большое, в него входит более 2/3 всех хвостатых амфибий, то, естественно, представители его очень разнообразны. Среди безлёгочных саламандр есть виды настолько прочно связанные с водой, что и часы не могут прожить без неё. Есть и такие, которые к воде не испытывают такую тяги, есть красавцы и уроды, карлики и великаны. Но всех их объединяет одно отсутствие лёгких. В очень давние времена, когда амфибии выбрались на сушу, у них появились лёгкие. Потом у тех, кто вернулся в воду, Лёгкие исчезли. Затем некоторым снова понадобилось выйти на берег, но вторичный лёгкий приобрести не удалось. Пришлось приспосабливаться, учиться дышать кожей и через слизистую оболочку рта. Всё это относится к амфибиям, входящим в семейство безлёгочных саламандр. По образу жизни безлёгочных саламандр условно можно разбить на несколько групп. К одной группе относятся саламандры, живущие постоянно в воде. Типичный представитель этой группы прибрежная саламандра. Подземная саламандра тоже никогда не покидает водную стихию. Мало того, обычно у земноводных личинки развиваются в водоёмах, а взрослые особи выходят на сушу. У подземной саламандры личинки развиваются в горных ручьях. А взрослые особи уходят в подземные водоёмы, где теряют окраску, становятся бесцветными. Глаза их зарастают кожей. Слепа, бесцветна, лишена пигментации и тыхасская слепая саламандра, или как её ещё называют радбунов колодезный третон, живущая в артезианских колодцах. Впрочем, тут полной ясности нет. Многие учёные предполагают, что это не взрослая форма а неотоническая личинка какого-то неизвестного вида. Может быть, когда-нибудь удастся найти и взрослое животное? Очевидно, далеко не все саламандры известны людям, ведь открыли же в 1939 году в штате Джорджия на глубине 70 метров совершенно новый вид саламандры. И вполне возможно, что группа саламандр, постоянно живущих в воде, еще пополнится. Вторая условная группа безлёгочных саламандр состоит из тех, кто живут на суше, но очень зависит от влажности. Не имея лёгких, они живут исключительно в сырых местах, прячутся под камнями, опавшими листьями, на берегах рек и ручьёв, и только в дождливую погоду делают более или менее продолжительные вылазки. По поведению они типичные земноводные. Сами живут на суше икру откладывают в воде, там же развиваются их личинки. Это, например, чернобрюхая, одна из самых крупных безлёгочных саламандр, достигающие 20 см в длину и четырёхполосая. Интересный тем, что подобные ящерицы отбрасывают хвост. А вот представители третьей группы почти совершенно не зависят от воды. К таким относятся наиболее распространённые в Соединённых Штатах Америки тёмная саламандра и тюленевая, прозванные так за то, что её морда напоминает миниатюрную телячью мордочку, и одна из самых маленьких саламандр, так и называющаяся крохотная, имеющие менее 5 см в длины, и некоторые другие. Конечно, и им нужна влага. Но водоем вовсе не обязателен, его вполне заменит влажная лесная подстилка и сырая земля, мокрый мох или нечто подобное. Конечно, и их личинки не могут обойтись без влаги, но и личинок вполне устроит слизистые выделения кого-нибудь из родителей или небольшое количество воды, оставшейся после дождя в ямках или трещинках почвы. Они могут довольствоваться сырой болотной кочкой или влажной травой. Однако наиболее сухопутная из всех безлегочных саламандр — аллигаторная. Она не только игнорирует воду, но и на земле не очень любит жить, а предпочитает большую часть жизни проводить на деревьях. Лазает она прекрасно, метров на двадцать может забраться по стволу дерева, если и захочется попасть в приглянувшееся дупло. И делает она это без особого напряжения. Мощный хвост и расширенные концы пальцев помогают ей взбираться даже на гладкие столбы, не говоря уж о шероховатых стволах деревьев. Впрочем, хвост помогает саламандри ещё и бегать, и даже прыгать, подталкивая её как пружина. А что же касается пальцев, в концы которых покрыта густой сетью, расположенных близко к поверхности сосудиков, то, как считают некоторые учёные, Они служат дополнительным источником получения кислорода из воздуха, своеобразными оригинальными жабрами. Алигаторная саламандра хорошо чувствует себя над землёй, в дупле дерева. Там и достаточно влажно, и достаточно безопасно, там и потомство можно вывести. А червевидные или червеобразные саламандры предпочитают жить под землёй, в норах грызунов или в собственных норах. Там тоже и влажно, и безопасно. Эти саламандры действительно по внешности, по поведению и по образу жизни похожи на змей или червей. У них совсем крошечные ножки, которые им почти не помогают двигаться. Поэтому движения саламандр напоминают движения змей или дождевых червей. Зато хвосты сильные и гибкие, помогают крепко цепляться за неровности почвы или висеть на ветках вниз головой. Впрочем, это червеобразным саламандрам приходится делать нечасто. Они предпочитают подземные галереи и хорошее общество, собираются по нескольку десятков и лежат, свернувшись с кольцами. В дождь оживляются, активно ползают по поверхности. В жару забираются в норы как можно глубже. Все безлёгочные саламандры, о которых известно сейчас почти две сотни видов, жители западной полушария. В восточном полушарии живёт один или два вида саламандр. Их встречаются не только в горах Северной Италии и на острове Сардиния. Европейская пещерная или бурая пещерная саламандра, так называемый троглофил, что в переводе значит любитель пещер. Действительно предпочитает селиться в пещерах, но иногда может жить и в других местах, в то время как настоящие троглодиты — исключительно пещерные жители. Такие саламандры живут только в Америке. Наши же, европейские, дни проводят в пещерах ночью, а в дождь и днем выходят на охоту. И хоть в их жизни немало любопытного, например, умение лазать по отвесным скалам или стенам пещеры, А в террариумах по отвесным стеклянным стенкам или способность прекрасно ориентироваться и даже охотиться в абсолютной темноте, пожалуй, самое интересное — это их язык. У европейской пещерной саламандры язык не только подвижный, но и длинный. Увидев насекомое, саламандра стреляет в него, выбрасывая при этом язык на 3-4 сантиметра, и молниеносно втягивает добычу в рот. И все операции занимают у нее стеклянные десятые доли секунды